«Пользуясь отправлением Толстого, я долгом считаю напомнить о себе и возобновить уверение в своей преданности, писала она, и вместе с тем пожелать вашего примирения с отцом. Впрочем, не советую, не отсоветую, а молю Бога послать вам просвещение, избрать себе наилучшее и постыдить своих супостатов». Как видно, и она в душе своей, не совсем доверяла искренности прощения отца. Как герцогиня Вольфенбутельская, так и императрица, у которой аудиенция следовала непосредственно после аудиенции у матери, постоянно спрашивала у Петра Андреевича, действительно ли отец простит сына в случае его добровольного возвращения. И после положительного в том заверения просила о дозволении сыну, избрать самому себе место жительства. Наконец, такую же недоверчивость выразил и сам император в аудиенции у него графу Толстому. В ответ на витиеватую благодарственную речь посла император с особенным ударением высказал «Я надеюсь, что по увещанию нашему царевич возвратится» но точно так же надеюсь и на прощение его другом моим, русским царем. Мой Всемилостивый государь соизволил дать в этом торжественное ненарушимое слово, отвечал, не запинаясь, граф Толстой. Мне будет очень приятно слышать о таком славном деле, как примирение с сыном великого государя, а потому и прошу засвидетельствовать мою искреннюю дружбу, закончил цесарь, отпуская послов. Затруднений и препятствий к отъезду послов более не было. Еще накануне они получили именное повеление цесаря к вице-королю Дауну в запечатанном конверте для передачи ему по приезде в Неаполь и копию с этого повеления лично для себя. Но так как в этом повелении говорилось только о разрешении допуска графа Толстого с одною, или двумя персонами к царевичу, и об изъявлении послу доброжелательства, то наш неутомимый тайный советник снова атаковал графа Зациндорфа просьбами вписать в указ вице-королю приказание уговаривать царевича, а главное отпустить его в случае согласия без предварительных ссылок с Вену. На этот раз услужливый Зецендорф оказался непреклонным и на все многорячивые доводы тайного советника обрезал коротко. В указ вписывать нечего. Вице-король имеет другое повеление склонять царевича к возвращению в Отечество. А когда царевич вздумает ехать, то задерживать и ссылаться с цесарем не будут. Да и цесарю только трудности, а никакой пользы нет, от пребывания царевича в его областях. Если же этого вам мало, то и я с своей стороны по-приятельски отпишу графу Дауну поддерживать ваше настояние. Послы выехали из Вены 21 августа, но прибыли в Неаполь только 24 сентября от испорченной постоянными дождями дороги.